Глава 22. От автоматов отстегнули рожки во избежание несчастных случаев. И, собственно, приступили. Девчонкам требовалось ткнуть Рогожина стволом в любое уязвимое место. То есть, если удар будет нанесен в руку, то он просто не сможет пользоваться этой рукой. Так что либо в грудь, либо в живот, ну или в спину. Самое неприятное досталось нашим пахарям. Все слышали, а вот посмотреть не судьба. Мне, например, все прекрасно видно. А вон из-под куста выглядывает хитрая рожа Лаки. С другой стороны лыжни с не менее хитрым видом маскируется Маркони. Очень удачно примостился Тихоня. Почти над самым местом боя. Наверняка даже простил Балагура и Молота за то, что они его туда запульнули. Остальных не видно. Ракурс не тот. Хотя слово «видно» не совсем верное. Я знаю, куда и как смотреть. Для посторонних же нас нет. В это время две дикие кошки обошли Рогожина с двух сторон, намереваясь атаковать с различных направлений. Красота! Единовременное движение, смазанное отводом глаз и на разных уровнях. Чувствуются навыки. Вот им бы еще и по горизонтали асинхронное движение, и, глядишь, был бы шанс, наверное. Руслан как будто медленно или лениво отступил, перехватывая оружие, и бамс! Хорошо, что они не такие уж и тяжелые, да еще и по две подушки безопасности, особенно надежные они у Хельги. Вот и разлетелись в разные стороны, как мячики. Обиженно посмотрели на капитана, шмыгнули носиками и. вновь разлетелись. А не надо думать, что капитан будет каждый раз ждать атаки. Вот он им и отвесил по несильному толчку ногой можно сказать, погладил. В тот момент, когда Рита пыталась пробить Руслану в живот, стало смешно. Ну что за бред! «Мало того, что он не раздевался, то есть на нем дополнительная защита». «А вы что думали? Что он им на самом деле фору дает?» «Ага, сейчас. Так еще и сама себя уронила. Почему?» «Хм. Пожалуй, пока длятся эти танцы, расскажу небольшую историю». «Я, помнится, рассказывал, что у меня были подружки-иностранки, Жули и Стейси. Хотя это и не так важно. Смысл в другом. Как-то у Жули вырвали сумку». Сидят в общаге, расстраиваются. А тут я, весь из себя красивый и остроумный, пошутил на свою голову. Чую, уплывает секс с двумя красотками в далекие дали. Но, на мое счастье, Стейси брякнула. Чем ржать, лучше бы научил, как защищаться. Да, это они по адресу. Специалист в этом деле из меня был еще тот. Специалист? А ведь это идея. Подрываюсь и бегом к дверям. Тимоха! «Ходи сюда!» «Что случилось, Егор Анатольевич?» И этот вопрос Тимоха, на тот момент охранявший меня, задал, выдергивая меня за шкирку из дверного проема. Вот почему и не любил я эту охрану. Чуть что пугаются и валят на пол. Спасибо, что в тот раз обошлось без этого. «Тимоха, скотина ты безмозглая! Ты что, не знаешь, чем ходи? от помоги!» Отличается. «Простите, Егор Анатольевич!» Смущенно босит парень. «Отработаешь!» «Это смотря что делать надо». Подозрительно смотрит. «Да ничего такого». Успокаиваю. «Подружкам моим пару уроков самообороны дашь. Что-нибудь действенное и несложное. Сможешь?» «Девчонкам». С сомнением чешет затылок. «Ну да». «Так что, поможешь?» «А то я переборщил с язвительными замечаниями и рискую быть отлученным от тела». «Это серьезно. Ну а только при одном условии». «Тимоха, не борзей». Парень смотрит в потолок и делает вид, что ушел за хлебом. «Ну, хорошо, хорошо, говори». «Пообещайте, что это не отвлекающий маневры, и вы никуда не сбежите». Качаю головой. «Вот ведь докатился, никакого доверия. Хотя чего ему мне доверять?» «Тим, клянусь, некуда мне сбегать. Самое вкусное здесь». «Тим, ну выручи». И вот сижу на одной из кроватей, на другой две офигенных тёлки, а посреди комнаты маленький и незаметный Тимофей. «Обе девахи вместе весят меньше, чем он». «Да и процесс выглядит несколько по-идиотски. Ну, плохо у моих подруг с русским, вот и помогаю. Но для вас я этот процесс упрощу. Запомните, самое главное, ваша цель – ошеломить противника и убежать. Не сможете вы здорового мужика завалить. Сказки это!» На возражение дам по этому поводу Тимофей только заржал. «Что может сделать девушка-каратеистка, занимающаяся пусть даже пару-тройку лет, против веселого грузчика тяжеловеса? Я вам отвечу, ничего!» «Поэтому запоминайте». И, взяв стейси за руку, с интересом осмотрел ее идеальный маникюр. «Вот отличное оружие!» Проводит по ее лицу растопыренный пятернёй. Пороже, гада, Пороже! Чтоб юшка потекла, а потом бежать!» «Или вот так!» Изображает тычок пальцами в глаза. Ну так нельзя!» Возмущаются девушки. «Почему?» Искренне недоумевает охранник. «Так можно глаза выбить, он ослепнет!» «Тьфу, доры!» «Прости, Егор Анатольевич!» «Вас насиловать собрались, а вы жалеете?» Короче, не сошлись они во мнениях. А тут еще и дурная идея пришла в голову Жули. «Как правильно ударить ногой в живот?» «Тебе зачем?» Тимоха с подозрением смотрит на девушку. Она объясняет, что после этого насильник загнется и... «Вот это хохот! Даже посуда в шкафу затряслась!» «Загнется? Ха-ха-ха-ха! Ты лучше по яйцам пинай!» «Да, плохому в кино учат!» Насмотрится всякой ерунды. Это сейчас я прекрасно понимаю, как прав был Тимофей. А тогда тоже не понял. Хорошо. Став серьезным, мой охранник примеряющий вытягивает руку. Смотрите. И спокойно показывает, как нужно бить бревном в пузо. По крайней мере, такое ощущение сложилось в тот момент. А вот дальше было не смешно. А теперь, чтобы выбить дурь из головы, пни меня со всей силы. Жули начинает отказываться, говоря, что не хочет делать больно такому хорошему парню. Вот как он в этот раз сдержался и не заржал, даже не знаю. Кстати, удар девушка провела очень даже правильно. Наверное, в Тимофеи скрывался великий учитель. Нанесла и парень даже не качнулся. А Жули, отлетев назад, больно ударилась головой об стену. Что говорить, порой и Рогожин нас так же учил. Лучше один раз попробовать.